что человек, столь лихо начавший, так и остается вундеркиндом, а в вундеркиндах можно ходить до поры до времени. Бывает, что человек, привыкший вроде бы к легкому успеху, столкнувшись с первыми же трудностями, внешними или внутренними, теряется и отступает перед ними, оказавшись неспособным двигаться вперед, расти, мужать, переходить в иные физические и творческие категории. Ничего подобного не случилось с Леонидом Первомайским. Он никогда не был вундеркиндом, никогда не ощущал себя баловнем судьбы и, очевидно, никогда не испытывал легкости в жизни и в работе, в том, чего ему удавалось, как казалось со стороны вроде бы так легко добиться. Очевидно, он всегда был глубок и серьезен, всегда понимал, как нелегко заниматься тем делом, которое стало делом его жизни, как много нужно знать и узнать, понять. Очевидно, он много читал, самостоятельно приобретая самые разнообразные знания, с глубоким уважением и жадным интересом, относясь ко всему написанному его предшественниками во всем мире. К своим тридцати он был абсолютно зрелым, очень серьезным и глубоким человеком и литератором. В его активе была и проза, и драматургия, широко идущая по стране пьесы, но более всего он, разумеется, был. Как поэт он существовал широко и щедро, с юности переводил на родной язык мировую поэзию, такие ее высокие образцы, как гейны и Рильке, как старонемецкая поэзия, которая впоследствии, вероятно, пригодилась ему в работе над балладами народов мира. Познакомились мы всего за год до того мая, с которого я начала эти воспоминания. В мае 1938 года, который я прожила под Киевом на Ирпене, в Доме творчества украинских писателей. Но заменовавший год Первомайский не раз бывал в Москве, и мы непременно встречались и подружились. В ту весну он пережил некое необъяснимое огорчение, чтобы не сказать больше. В начале 1939 года состоялось награждение большой группы советских писателей, и украинских, естественно, в том числе, но Первомайский почему-то не попал в их число который нельзя было ни объяснить, ни понять. Повторяя, он был одним из самых известных украинских писателей. Пожалуй, это было первой кочкой на его литературном пути. Он, очевидно, был не только озадачен, но даже оскорблен. И по молодости лет не всегда умудрялся справляться с обидой, не всегда ему удавалось скрыть ее. Однажды, следующей осенью, мы встретились у общих друзей на сборе, в связи с его приездом. Он был ужасающим мрачен, почти не дружелюбен, почти не разговаривал. Я не могла понять, в чем дело. Но позднее мне друзья объяснили, что виновата была я, явившаяся в гости не сняв, а, может быть, и специально приколов для выхода, свой недавно полученный орден, знак почета. Мне было 23 года. Может быть, это извиняет мою суетность и то, что я не задумалась о том, что кому-либо это может быть неприятно. А он оскорбился, усмотрев с моей стороны желание уязвить его. О, боже, как забавно выглядят сейчас, через сорок без малого лет, все эти переживания. Знали бы мы, что нам предстоит и как скоро, и какой ценой Леонид Первомайский получит свои прекрасные боевые ордена. Помню, меня удивил и огорчил вышеописанный эпизод. Стало ясно, что Первомайский человек нелегкий, что у него трудный характер, и отношения с ним могут быть чреваты осложнениями. Но в мае 1939 года на Шевченковском пленуме в Киеве все было радостно, весело, празднично. И Первомайский был таким молодым, веселым, красивым, радушным хозяином. Мне с ним было бесконечно интересно. Он был полон мыслью, знаниями, жадно увлечен своим делом, что же до его стихов, то тут все было несколько сложнее. При полном понимании того, что он настоящий поэт, мне в них чего-то не хватало, чего-то неуловимого и, очевидно, самого главного для меня в поэзии. Отличные стихи, отменные стихи, а вот сердце почему-то не дрожит. Сердце задрожало в январе 1942 года в военной Москве, уже остановившей врага, в затемненной, нетопленной, и однако на диво уютной квартире Павла Антокольского, где, прибывший с фронта Первомайский, читал свою военную лирику. Буквально накануне войны я побывала в Киеве, ездила туда со своим мужем,